Игонькин беспокойно вертится на сене, перебирается по лестнице вверх, три раза крестится и укладывается спать. Через мгновение в углу под сеном начинается шевеление. Игонькин поднимается на ноги и испуганно следит за тем, что происходит. Ему кажется, что что-то невидимое, вздыбливая сена, двигается по кругу. Описав круг вокруг Игонькина, Невидимое под сеном направляется к нему. Сено разлетается в разные стороны. В самый последний момент Игонькин подпрыгивает и повисает на бревне под крышей. Сено внизу под ним начинает бурлить, как смерч, затем из центра вылетает черное покрывало, обвивает его ноги и тащит вниз. Игонькин изо всех сил старается удержаться на бревне, Но черное покрывало оказывается сильнее. Руки у Игонькина разжимаются, он падает. Черное покрывало накрывает его скаловой. По всему синавалу разносится громкий демонический смех.